Часть вторая. Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, Безлунный, темный, а потом предрассветный снег за городом, в Вдалях маковки синих увейных с усальными звездами церквей, И непотухающий до рассвета, приходящего с московского берега Днепра,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 к концу жизни. Козырь попал к сорока годам, а до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным. — А ну тебе скажите хлопцам, чтоб выбирались с хаттай по коням, — произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе. Курились белые хатки в деревне Пепелюхи, и выезжал строй полковника Козыря Собелюк на четыреста. В рядах над строем курилась махорка И нервно ходил под козырем гнедой Пятивершковый жеребец. Скрепели дровни обоза, На полверсты тянулись за полком. Пол качался в седлах, И тотчас же, за пепелюхой, Развернулся в голове конной колонны Двухцветный прапор. Плат голубой, плат желтый, на древке. Козырь чаю не терпел,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 «Гай загаем, гаем, гаем, гаем зелененьким!» А в пятом ряду рванули босы. «Там орала девчиночка, воликом черненькая, Орала, орала не невмила гукаты, Тай наняла казачонка на скрипочке граты!» «Фью-ах! Ах-тах-тах!» Засвистел и защелкал веселым соловьем всаднику прапора. Закачались пики, И тряслись черные шлыки гробового цвета с пазументом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячу кованых копыт, ударил радостный тарбан